Спала я без сновидений, очень крепко. Только закрыла глаза, а потом открыла, будто всего секунду спустя. Но сквозь шторы гостиной уже пробивался солнечный свет. Питер снова был здесь. Сидел на краю кровати, глядя на меня. И в мятных глазах нежность мешалась со странной, щемящей безнадежностью. Словно он вел обратный отсчет до момента, когда я проснусь, и всё же расскажу то, что не могла рассказать вчера. И знал, что какими бы ни были мои слова, ничего хорошего они не принесут. «Доброе утро, миледи», — мягко сказал он, убирая спутанные волосы с моего лица, заправляя их за уши. «Завтрак в постель?» «Полагаю, после вчерашнего даже твой брат не будет возражать. Ты потратила много сил». «Питер...» «Я могу остаться в живых, только если отправлюсь на Эмайн, и в ближайшее время мне суждено либо умереть, либо уйти в другой мир и никогда больше тебя не увидеть». Две фразы, которые требовалось произнести, вертелись в мыслях, но застревали в горле, отказываясь идти на язык. «Я в порядке», — хрипло сказала я вместо этого. «Чувствовала я себя, и правда, вполне сносно» по крайней мере, физически. Видимо, трёхдневный курс восстанавливающих зелий возымел должное действие. Позавтракаем все вместе. Заодно обсудим то, что требуется обсудить. Питер не стал ни возражать, ни настаивать. Лишь наклонившись, коротко поцеловал меня в губы и встал, чтобы выйти из комнаты. Я смотрела в потолок, чувствуя, как отступившее на время сна смятение снова путает мысли. «Стало быть, проклятие, которое сгубило маму, пощадило меня?» Хотя нет, о какой пощаде может идти речь? Скорее, дело в том, что я уже фактически мертва. Я смотрела, как в тонком солнечном лучике, пробившемся сквозь щель между задвинутыми шторами, кружатся золотые пылинки». Пытаясь уложить в голове, что где-то в другой реальности я влюбилась в Сида и умерла из-за него. Эш вырос и стал диктатором, а Сид вернулся назад во времени, чтобы спасти меня, и тем самым вызвал гнев твари, которая теперь хочет меня убить. Безумие. Хорошо. Но если мама умирала из-за того, что узнала про все эти игры со временем, почему она не умерла тогда, когда этот Коул только пришел к ней? когда мне было тринадцать? Почему проклятие догнало маму сейчас? Почему тварь явилась за мной лишь несколько дней назад? И неужели одно единственное изменение в чьей-то судьбе может повлечь за собой такие страшные последствия? Выходит, вся наша жизнь предопределена, и никакой тебе свободы воли? Хотя, когда имеешь дело с путешествиями во времени, всегда сталкиваешься с парадоксом на парадоксе. В книгах и фильмах теорий на этот счет выдвигалось множество, и невозможно было говорить об их правдивости, только о правдоподобности. А то, что рассказал мне сит звучало вполне правдоподобно. Я смотрела на солнечные блики, игравшие на серых стенах, не прикрытых голограммами. Уйти на Эмайн, «Оставить Питера и Эша?» «Или умереть, надеясь на то, что сит вернётся назад во времени и всё исправит?» «Когда мы с Питером не встретимся, даже не узнаем друг о друге, а о том, кого ты не знал, не будешь сожалеть. И Мастер не погибнет, и Гвен, и все те, кого тварь использовала в качестве одержимых. Но даже если Сит сделает всё так, как я ему сказала, Эш всё равно останется один». Я села в постели, переведя взгляд на зашторенное окно, солнце за которым наверняка уже близилось к зениту. Нет, я не могу принять такое решение одна. Я не смогу объяснить ребятам всего, но что-то мне всё равно придётся объяснять. При любом исходе. Когда я спустилась вниз, Питер уже успел заварить чай и соорудить тосты с маслом и джемом. Рок и Эш ждали за столом. Видимо, Питер сообщил им, что я планирую военный совет. Прежде чем заговорить, я заставила себя сживать тост, хотя кусок с трудом лез в горло. Никто не торопил меня, разве что тяжелым выжидающим молчанием, в котором слышно было, как крошится поджаренный хлеб у меня во рту. «И о чем ты хотела поговорить?» спросила Рок, когда я доживала, прежде чем достать из кармана сигарету, цепко вглядываясь в мое лицо. «Если что», — сказал Питер, отхлебнув чаю, — «я, конечно, согласен на твою руку и сердце, но, по-моему, просить ее полагается мне». «Еще бы ты был не согласен», — проговорил Эш ровно, — «если бы кто-нибудь собирался их отдавать». Я сжимала чашку с чаем обеими руками так крепко, словно боялась упасть. Сит вчера рассказал мне, что за тварь нас преследует. Голос мой звучал удивительно равнодушно для человека, в душе которого чернела бездна. Эту черноту могли не замечать другие, но я знала, что Питер чувствует её, возможно, даже острее меня самой. «Наконец-то!» — выдохнул Эш. «И я не могу рассказать об этом вам. По той же причине, по какой не могла рассказать мама». Я закрыла глаза. Почему-то казалось, что так легче будет перенести то, что последует за этим. Суть в том, что эта тварь не остановится, пока не убьёт меня, а её убить невозможно. И она действительно овладевает теми, чей жизненный путь пересекся с моим. А я могу спастись только если уплыву на Имайнаблах навсегда. Напрасно, казалось. Я не видела их лиц, но слышала, как молчание, окутывавшее маленькую кухню, как зимой кутает землю глухая снежная пелена, сделалось ещё тяжелее. Этого не может быть. Ладонь Питера легла на моё плечо, и я ощутила лёгкую дрожь его пальцев. Он врёт. Не врёт. Он эгоистичная сволочь, И это он виноват во всём, что с нами произошло. Но он не врёт. Незачем. Я разомкнула веки. Посмотрела на руку Питера, державшую меня так, словно я могла сию секунду исчезнуть, переместившись на Эмайн. Есть и другой выход. Я умираю, а вы... Вы срок забываете обо мне. Зато все, кроме мамы, возвращаются к жизни». «Даже сгоревшие стражники?» — уточнила Рок. Она сидела, позабыв про сигарету в опущенной руке. Равнодушие ее тона не обижало меня по одной простой причине. Сейчас я сама прилагала тонну усилий, чтобы моя речь оставалась такой же, и подозревала, что за чувство прячутся за ее показной безэмоциональностью. Даже они. И те люди в гостинице. И Гвен. Моя подруга. Все, кроме мамы. Я перевела взгляд на Эша, который неверяще смотрел на меня. Вы забудете обо мне. Все будет так, будто вы никогда меня не встречали. Вам даже не придется тосковать. И мне? Негромко осведомился брат. Его лицо могло показаться неживым, нарисованным. Вот только даже в нарисованных лицах Я привыкла видеть хотя бы намёк на живые эмоции. «Нет, ты меня не забудешь. Только поэтому я до сих пор на это не решилась. Поднеся кружку к губам, я сделала короткий нервный глоток. И всё равно склоняюсь ко второму варианту. Не смей». Эти два слова Питер почти прорычал. «Не смей жертвовать собой». Глупая улыбка невольно скривила мои губы. «Питер, если это случится, ты меня даже не вспомнишь». «И вот поэтому не смей». Вторая его рука легла на другое мое плечо, почти грубо развернув к себе. «Значит, ты можешь спастись на Эмайне». «Отлично. Тогда я плыву туда с тобой. И малыш тоже». «Нет, нельзя» это твой сит напел?» Мятная зелень его глаз искрилась презрением. «Если да, мне плевать на его мнение». «Питер, это не шутки, это законы мироздания. Туда могу отправиться только я. Поверь, я... Разве ты не понимаешь, что мне самой хотелось бы этого? Что, будь такой вариант возможен, я первым делом бы его предложила». Я коснулась его ладоней своими. Так мягко, как могла в тот момент, когда мне самой хотелось смести со стола тарелки и швырнуть на пол чашки, одну за другой, кричав такт песни бьющейся керамики. Я не могу объяснить, почему. Но ты должен мне поверить. Есть лишь два выхода, и я о них рассказала. Других нет. Он смотрел мне в глаза прямо и упрямо. И пальцы его впивались в мои плечи, до судороги, до лёгкой боли. Я и не ожидала, что он поймёт. Я бы сама не поняла. «Либо ты уходишь, а нам остаётся только память?» — наконец подала голос Рок. «Либо не остаётся даже её?» «Да». Баньша всё-таки поднесла сигарету к губам. Усмехнулась. Усмешка вышла кривой и острой, как осколок стекла. «Куда ни кинь, всюду клин!» Она резко выдохнула, и дым на миг окутал ее лицо туманной вуалью. «Знаешь, Лайс, иногда меня просто бесит, что ты такая хорошая девочка. Понимаю твое желание спасти невинных, но, откровенно говоря, я бы в такой ситуации думала в первую очередь о брате, а не о каких-то чужих дядьках в форме стражей». «И даже не о подруге». Эш в любом случае останется один. Горло сжало болезненной судорогой. «Если бы можно было...» «Маму...» «Ты правда думаешь, что мы с Питером бросим его на произвол судьбы? После всего, через что мы вместе прошли?» Баньша укоризненно качнула сигарету в пальцах. «Мне не нравится этот расклад. Очень». Я не хочу, чтобы ты уходила. Мне не по душе все то, что мы оставили позади. Но я не согласна расстаться с воспоминаниями не о тебе, не о том, что было. Если уж мы не имеем права сохранить тебя живую, позволь хранить хотя бы память о тебе. Помнишь, что я говорила про истории о путешествиях во времени? рок снова затянулась, наполняя кухню вишневым дымком пока мне хотелось истерично расхохотаться от осознания, насколько Банша сейчас близка к истине, и как должно быть хохотала бы, если б только я могла рассказать ей всё. Несмотря на то, что дерьма в моей жизни с момента нашего знакомства тоже было немало, про такие дни обычно говорят «незабываемые». «Если ты умрёшь, и мы всё забудем, твой брат действительно останется один». «Но если ты уйдёшь на имайн клянусь, я буду заботиться об Эше так же, как это бы делала ты. Всё время, пока он будет в этом нуждаться. Уверена, он вполне и без меня проживёт, но... Привязалась я к этому паршивцу, чего уж там». Я посмотрела в глаза Эша, всё ещё молчавшего, в синюю воду, чуть подёрнутую льдом. «Я согласен». Срок. — тихо вымолвил брат. — Я не хочу, чтобы ты умирала. Даже если мы никогда не увидимся. Горло сдавило так, что стало трудно дышать. — Нет, не плакать. Не плакать. Ему и так тяжело. — Двое за, — Рок констатировала это так невозмутимо, будто мы голосовали, что приготовить на ужин. — Питер? Тот сидел сжав губы, желваками на скулах, не отпуская мои плечи, не сводя взгляда с моего лица. Резко, безнадежно опустил темнокудрую голову. «Будь он проклят, этот сит В хриплом шепоте было еще больше отчаяния, чем в жесте до этого. «Там о тебе кто-нибудь позаботится?» Я выдавила из себя что-то отдаленно напоминающее «да». «Значит, до конца жизни смогу тешиться надеждой, что тебе хорошо». Питер разжал руки, отпустив меня. «Я не хочу тебя забывать. Ни одной секунды, проведенной с тобой. Если я буду знать, что где-то там, пусть и не со мной, ты живешь и живешь счастливо, мне этого достаточно, раз уж большего не дано». Он отвернулся к двери, так, чтобы я не видела его лица. Если малыш не против моего общества, я позабочусь о нём вместе срок. Постараюсь заменить тебя, насколько смогу. Вот и всё. Я сглотнула, надеясь убрать из горла ком, мешавший сказать то, что оставалось сказать. Я не знала, какой вердикт принёс бы мне больший душевный покой. Умирать мне не хотелось, но я понимала, Смерть будет легче той жизни, которая отныне мне оставалась. И тем не менее, не принять их решение их доводы, я не могла. Ради Эша. Тогда я еду в фарги. Сегодня же. Одно. Рок лишь вопросительно изогнула бровь. Теперь, когда я знаю, в чём дело, больше я не хочу рисковать вашими жизнями. Отсюда до фарги рукой подать. И... «Раз уж мы решили, что я ухожу...» «Я больше не поставлю тебя под удар». Кончиками пальцев я едва ощутимо коснулась кудряша Эша. «Иначе всё станет бессмысленным». «Одну я тебя никуда не отпущу», — процедил брат, неотрывно глядя на меня. «Эш, новая встреча с тварью может стать для любого из нас последней. Если с тобой что-то случится...» «Я понимаю риск и не стану подставляться. Иначе ты осуществишь свой самоотверженный план с великой жертвой во имя общего блага, знаю». Неожиданно согласился брат, хотя резкий тон больше подошел бы возражению. «Мы срок вернемся в Мойлейц, к страже, которая с нетерпением ждет наших объяснений. Но я так понимаю, что до и майна ты будешь добираться морем, а одна ты даже лодку не сможешь купить» не пообщавшись с потенциальными одержимыми. И я сомневаюсь, что в таком состоянии ты благополучно доберёшься до фарги. Ты в лучшие дни водишь не слишком аккуратно. Эш смотрел на меня в упор. Неуклонно и непреклонно. С тобой поедет Питер. упит лодку. Защитит тебя, если что. Поможет тебе доплыть до Эмайна. Потом просто вернёт мне мобиль. «Согласен», — сказал Питер. «Я тебя одну тоже никуда не отпущу». Возразить было нечего. Да и не особо хотелось. Кивнув, я проследила, как Крок лезет смотреть расписание междугородних автобусов, а брат встаёт, распрямляя худощавое тело, резко, точно складную линейку, и выходит из кухни, чтобы собрать вещи. Снова вспомнила слова Дона, о том, что Питеру отведена столь важная роль в моей истории, что она защищала его от одержимости. Это и есть его роль? Послужить моим личным хороном, перевозчиком на ту сторону? И даже задумываться не буду, что за важную роль Питеру отвели в истории Харлера, если моему брату суждено было стать кровавым тираном. Вот иронично, если эта роль убийцы тирана. Эши не было так долго, что в конце концов я забеспокоилась и поднялась на второй этаж следом за ним. Едва ли ему требовалось упаковывать что-то помимо зубной щетки и пары других мелочей. И лишь переступив порог отведённой ему комнаты, где с полки над кроватью на меня взирали лупоглазые котята, истревшие на донышках фарфоровых блюдец, поняла, что вынудило его замешкаться. Брат сидел на кровати поджав одну ногу под себя, уставившись на потрёпанные жёлтые страницы книги, которую держал в руках, с которой за жизнь я видела его так часто. «Забавно», — проговорил брат, не отрывая взгляда от строк, написанных от руки аккуратным каллиграфическим почерком. Я привык верить ему, но даже он мне лгал. Я подошла ближе, молча глядя на потрёпанную кожаную обложку — обрамлявшую записи нашего славного предка. Эта книга была единственным наследием первого лорда Форбидена, которое нам осталось. Инквизитор Гэбриэл Форбиден так и не успел дописать свои мемуары. Погиб, прежде чем поставил финальную точку. Но записи, впоследствии заглавленные Кодексом Форбидена, сперва сделались настольной книгой каждого инквизитора, а потом легли в основу нашумевшего сериала. Однако, прежде чем воплотиться на экране, стали любимой книгой маленького Эша. Значит, брат Иффарги взял ее с собой. Хотя глупо было предполагать иное. В чем лгал? Он говорил, что всех чудовищ можно победить, пусть и дорогой ценой, порой самой дорогой, которую ты можешь заплатить. К драгоценному оригиналу кодекса Мама относилась восхитительно небрежно. Во всяком случае, не заперла книжицу, за которую мы могли бы получить немалые деньги, под замок, в стеклянную витрину. А позволила Эшу зачитывать ее до дыр и чуть ли не спать с ней под подушкой. И продавать ее не стала. Хотя после выхода сериала за оригинал кодекса коллекционеры бы душу продали. Впрочем, к тому моменту мы не бедствовали. Мы не бедствовали. А мама не задумывалась о расставании с наследием первого лорда Форбидена, даже когда на счету у нее красовались нули. Хорошо, что книга не осталась в сгоревшем доме. Он не лгал, Эш. Он побеждал всех чудовищ, которых встречал. Даже тех, что в итоге его убили. Он все равно победил их. Побеждал. Даже самых страшных. Скрывавшихся в людских душонках. Эш медленно закрыл книгу. «Так, может, сейчас дело не в чудовище, а в... в нас? В том, что мы слишком слабы?» Он осёкся прежде, чем сказал то, что хотел сказать. Да только я всё равно услышала это недосказанное во мне. В детстве я часто гадала, почему Эш не расстаётся с прадедовскими мемуарами, чуть ли не заучивая их наизусть. Он начал зубрить кодекс задолго до того, как объявил о своём намерении пойти по стопам предка. И лишь потом я догадалась, что любому мальчику всё равно нужен отец. Если он не находит его в своём доме, он ищет его в других местах. Кто-то видит отца в учителе или старшем товарище. Эш нашёл его в саркастичном отставном инквизиторе, погибшем почти полтора века назад. Лорд Гэбриэл Форбиден определённо был не худшим примером для подражания. Но когда его планку, планку человека, не склонного к сантиментам, человека, которого за его методы многие считали хладнокровной циничной сволочью, человека, который умер, защищая своего ребёнка и свой мир от монстров, задаёт себе 12-летний мальчишка... «Эш, поверь, это чудовище и правда не победить». «Это не в силах человека. Это решаемо», — обтекаемо и отстранённо заметил Эш. «За жизнь я часто проявляла поразительную недогадливость. Однако сейчас, к счастью, совершенно точно поняла, что он имеет в виду». Сев на кровать рядом с братом, я взяла его за плечи. «Эш, слушай. Послушай меня, потому что это очень важно. Пожалуйста». Где бы я ни была, я не прощу тебе, если ты перестанешь быть собой. Моим маленьким братиком, который никогда не сделает больно тем, кто этого не заслуживает. Слышишь? Я убрала золотые кудряшки с его лица, пока синие глаза молча следили за моими движениями. Я все равно буду с тобой. Всегда. Вот здесь. Я коснулась губами его лба. Приложила одну ладонь к черной мальчишеской футболке Напротив сердца И здесь Он не ответил Просто поколебавшись, обнял меня в ответ Сжав почти до боли Рывком отстранившись, наконец встал Чтобы убрать книгу в чемодан Боги, надеюсь, я все сделала правильно Прощание было недолгим Питер тихо ждал на кухне Мы с Эшем давным-давно знали, что в долгих проводах лишь больше слез. Рок, видимо, разделяла наше мнение. «Я рада, что мы встретились, Лайс», — сказала Банше, когда мы столпились перед дверью на улицу. Обняла меня. Никаких расцеловываний, просто тонкие, удивительно сильные руки вокруг моих плеч, сомкнувшиеся на моих лопатках. «Спасибо тебе за все», — сказала я, отстранившись. «Жаль, что ты не сможешь написать свою статью». Рок улыбнулась, почти не вымочена. Провернула запор. Дверь, открывшись, впустила внутрь солнечное тепло и закрылась, оставляя нас с братом в коридоре одних. «Не верится, что вижу тебя в последний раз», произнес Эш, глядя в сторону. «Я в два шага сократила расстояние между нами». «Не грусти обо мне, Эш». «Учись хорошо. Ты... У тебя большое будущее, я знаю». Прижав брата к себе, коснулась губами его макушки. Гэбриэл Форбиден гордился бы таким внуком, как ты. Он промолчал. Лишь худенькая спина под моими ладонями дрогнула. Я едва заметно покачивала его, боюкая в объятиях пока плакал. Беззвучно, без всхлипов судорожно сжимая опущенные кулаки. Когда он, наконец, поднял голову, лицо его было спокойно. Даже губы не дрожали. Только щеки мокрые, да глаза блестят ярче обычного. Я буду скучать, Лайс. Коридор поплыл в жгучем радужном мареве. До боли, стиснув челюсти, пытаясь не разрыдаться, я сжала брата в руках так крепко, как могла мягко, но непреклонно отстранила. «Иди, иди, ну же!» Эшет вернулся. Рывком распахнув дверь, вывез на крыльцо свой чемодан на колесиках, позволив напоследок увидеть залитый солнцем переулок и рог, курившую рядом со ступеньками. Потом дверь захлопнулась. В тот день, когда все это началось, когда мама сказала, что мы должны ехать в Фарге, тоже светило солнце. И небо, вечное небо, накрывавшее нас с Питером на башне в день Лугнасада, было таким же безоблачным. Небу и солнцу ведь нет дела до того, что с нами происходит. Ни им, ни всем тем людям и Ферри, что в этот самый миг смеются и веселятся там снаружи, в том же городе, где я узнала, что вскоре потеряю всё. Как бы тебе ни было плохо, Мир не перевернется. Мир не будет кричать от боли вместе с тобой. Мир будет жить дальше, и солнце продолжит светить все так же безмятежно. И когда тебя не станет, земля не заметит этого. Заметят лишь другие, ходящие по ней, такие же смертные и мимолетные, как ты. И они умрут немногим позже тебя. И их печаль по тебе, память о тебе — последние свидетельства того что ты был умрут вместе с ними они уехали услышав голос питера я не обернулась да видимо и нам пора хочешь еще чаю нет я смотрела прямо перед собой на светлое дерево входной двери выпью как приедем в фарге Ты даже не знаешь, есть ли там чайник. Думаю, ты найдёшь, где его раздобыть. Его вздох походил на шелест перевёрнутой страницы. Лайс, ты уверена, что стоит ехать сегодня? Когда мы приедем, все лавки уже будут закрыты и... Да, я хочу уехать сегодня, заночевать там. Чтобы завтра у нас был ещё один день. Целый день последний а вечером я уплыву. Он не ответил, просто ушел наверх за моим чемоданом. Я слушала его размеренные шаги, и с моих губ сорвался смешок. Ты был прав, Питер, когда говорил про часы. Кто-то действительно отмерил наши общие дни, и для них наши желания не имеют никакого значения. Как глупая была, когда позволила себе думать иначе. Я стукнула кулаком об стену. Рука прошла сквозь мигнувшую голограмму обоев, ободрав кожу на костяшках. Но внешняя боль казалась почти приятной, отвлекала от боли внутри. Питер молчал, даже вернувшись с моими вещами. Запрограммировал сигнализацию и, выведи меня на улицу, запер дверь. «Идём». Сухо бросил он, убирая ключи в барсетку и доставая оттуда те, что ему оставил Эш. Последний раз оглянувшись на дом, увитый плющом, льющимся из цветочных ящиков на втором этаже, я направилась к мобилю, слушая, как стучат по брусчатке колёса чемодана. «Да, Питер, ты был прав. Не только насчёт часов. В том, что вернуться в твой дом по окончании этого приключения нам с тобой не суждено», тоже.